обнаружившее место битвы, и Еремия перешел на страшный шепот. У каждого из двухсот шести солдат и офицеров были проколоты уши. Вот каков был расколотый камень! Недаром им пугали детей от Колорадо и до Монтаны. Все остальные вожди...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 Голубая сойка, обычная скво, ничего особенного. Я потом увидел ее в резервации. Тоще, тут ничего, и тут тоже, — показала на себе Иеремия. Но расколотый камень в ней души не чаял. И когда скауты полковника Маккинли окружили его лагерь близ...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 И Еремия весь подался вперед, и, уже не актерствуя, а по-настоящему дрожа от страха, зашептал. Там, на самой кромке каньона, стояло сухое дерево. Оно и сейчас и есть. Волонтеры затянули на шее индейца длинную веревку и спихнули его вниз.